Глава пятьдесят семь. Летиция. Низ выскользнул из постели под утро. За окном забрежил поздний рассвет. Он укутал меня в одеяло и поцеловал в уголок губ, когда я пошевелилась. «Куда ты?» «Я скоро приду. Отдыхай. Еще рано.» Я хотела было возмутиться. «Ну что за загадки?» Но в нагретой нашими телами кровати было так тепло и уютно, что я только зевнула и повернулась на другой бок, обняв подушку, которая еще хранила очертания головы Ларниса. Мой любимый Нис. вчера вечером он был таким осторожным и нежным. Внизу живота потеплело от воспоминаний, а к щекам прилила кровь. Представляю, какие слова подобрала бы для меня тетушка, узнав, как низко я пала. Но мне все равно, мне вовсе не стыдно. Это вовсе не грешно, Полностью открыться любимому человеку, вампиру. Ой, да неважно. Каникулы начались замечательно. И это только первый день. А впереди ждет еще так много. Прогулки по зимнему саду. Скорее бы выпал снег и укрыл все мягким, пушистым ковром. Поездки в ближайший городок на ярмарку. Маскарад! Как я могла про него забыть? Золотое платье ждет меня. Я села в кровати и принялась любоваться на папин подарок. Настоящее платье принцессы. Наверное, я ему все же не безразлична, иначе зачем бы он стал так меня баловать? «Мы обязательно поговорим обо всем, отец», — мысленно пообещала я. «Поговорим и попытаемся понять друг друга». Правда, Ларнис и Барон с первого взгляда не взлюбили друг друга. Между ними разве что молнии не проскакивали. Ничего, Низ скоро поймет, что отец не желает мне зла и успокоится. Я потянулась, вытащила из-под подушки ночную рубашку и отправилась умываться. Постельное белье очистила магией, ни следа не осталось. На миг прижала руку к животу, прислушиваясь к себе. «Не могу ли я забеременеть?» Низ говорил, что вампиров полукровок не бывает но вдруг. Конечно, понять что-то спустя всего несколько часов после наших объятий было невозможно. Но если чудо все-таки случилось, и я жду малыша, как продолжать учебу и заканчивать академию? — Что-нибудь придумаем, — сказала я себе, — а раньше времени переживать глупо. Говорили, что ректор с пониманием относится к таким случаям, дает отпуск на год-два и позволяет вернуться к учебе позже. Но в следующий раз следует быть осторожнее. Я поняла, что стою и улыбаюсь от мысли о следующем разе. Низ снова будет сжимать меня в объятиях так же страстно и нежно, как сегодня ночью. «Госпожа!» В спальню заглянула горничная. «Госпожа, я пришла вам помочь одеться. Барон ждет вас внизу в столовой. Начали съезжаться гости». Гости? Так рано? И куда же запропастился Ларнис?» Я убедилась себя в том, что волноваться не стоит. В стенах дома он под защитой. И вообще, он взрослый мальчик. Засмотрелся на старинные гобелены или гуляет по галерее третьего этажа. Может, ему тоже нужно обдумать то, что случилось между нами. Надеюсь... Надеюсь, он не разочарован. Я тряхнула головой, отгоняя дурные мысли». Улыбнулась и пригласила горничную зайти. Через полчаса я была готова спуститься к завтраку. Я снова надела карминовое бархатное платье. Золотое подождет до вечера. Вспомнила, как Нис впервые увидел меня в нем. Он прямо в лице изменился. Надо признать, красный мне идет. В гостиной ожидал накрытый стол. Я заметила новых девушек в фартуках прислуги. Видимо, отец нанял их в деревне на один вечер. Они носили и расставляли корзиночки с икрой, хлебцы на шпажках, нарезанный окорок, сыры и пирожные. Аппетит у меня разыгрался, не на шутку. Вчера я от волнения едва поклевала за ужином, а сейчас готова была слопать слона. Говорят, что за Великим морем живут такие огромные животные с двумя хвостами. Я разглядывала явство и не сразу поняла, что меня тоже разглядывают». Летиция, познакомься с моим хорошим знакомым. Мор Каммер. У него в столице несколько магазинов. Мор Каммер оказался орком, Жесткая щетина на голове аккуратно подстрижена, клыки подпилены, а толстые пальцы все унизаны кольцами. Надо же, какой важный орк. Таких мне видеть пока не приходилось. Я улыбнулась ему, но он почему-то не улыбнулся в ответ хотя разглядывал меня заинтересованно и очень пристально. Будто товар, выставленный в витрине. Видимо, профессиональная привычка. Я решила не обращать на это внимания. Представили меня и другим гостям, которые в это раннее утро собрались за трапезой. Очень скоро я запуталась в именах и лицах. Друзья отца принадлежали совершенно разным сословиям, но все же было заметно, что все они богаты. Были здесь и гоблины, и оборотни, и гномы. Удивляло лишь то, что многие прибыли в одиночестве, без своих семей. Отец всем представлял меня. «Познакомьтесь, это Летиция». Но я не помню, чтобы он называл меня дочерью. Наверное, он сообщил об этом раньше, до моего прихода. «К вечеру прибудут еще гости. Многие смогли вырваться лишь на несколько часов», — сообщил отец, когда мы, наконец, сели за стол. Я чувствовала себя неловко под пристальными взглядами. Где же Ларнис? Почему он ушел так надолго? Я оставила ему место рядом с собой и попросила не занимать. Это для друга Летиции. Снисходительно пояснил отец и добавил непонятно. Я вам о нем позже расскажу. Что за тайны? Подумаешь, друг первокурсник, о чем здесь рассказывать? Низ появился только в самом конце завтрака. Он даже не переоделся со вчерашнего дня. А рубашка после того, как всю ночь пролежала в изножье постели, выглядела измятой. Волосы взъерошены, рукава закатаны, пуговица на воротнике расстегнута. Совсем на низ не похоже. Он всегда выглядел безупречно. Но больше всего мне не понравился его встревоженный взгляд, которым он обвел столовую и гостей. А гости, в свою очередь, разглядывали его – Специально или нет, но вокруг Ниса вдруг образовалось пустое пространство. Кто-то пересел, кто-то отошел на шаг. «Чарльз, это шутка такая?» Ледяным тоном спросил один из приглашенных. «Как это понимать?» «Я ведь говорю, объясню позже». «Мне сделалось не по себе. Очень уж странно реагировали гости. Замолчали перекидывались взглядами. «Нис!» «Присоединяйся к завтраку!» Сказала я веселым тоном. Только он прозвучал в гнетущей тишине. «Как раз хочу перекусить!» Ответил он так же весело и улыбнулся, показывая клыки. «Вот так номер!» «Кого он пытается напугать сейчас? Гостей?» Он присел на свободное место рядом со мной, налил травяного напитка в чашку, потянулся за хлебцем и негромко прошептал. «Летти!» Под любым предлогом встань из-за стола и иди в спальню. Но низ, растерялась я, это невежливо? Немедленно, глухо сказал он, и этот суровый тон, обычно очень нежного Ларниса, ужасно меня напугал. Ой, воскликнула я, прошу меня простить, я забыла в спальне. Что, что, у светлые боги, я могла там забыть? Я забыла в спальне носовой платок. Да. Не волнуйся, служанка принесет. Нет. Я скачала на ноги. Я сказала, что это носовой платок, но на самом деле это кое-что важное. И пусть думает, что хочет. Я провожу. Мы с Нисом удалились, сопровождаемые взглядами гостей. Очень странных гостей.